Глава 32 Селена проснулась в своей постели, понимая, что больше никто не подольет ей воду снотворного. Не будет больше совместных завтраков с нехемией, не будет уроков, раскрывающих смысл знаков Верда. И такой подруги, как принцесса, у нее уже не будет». Кто-то дочисто ее отмыл, прежде чем уложить в постель. После трех дней почти кромешной тьмы подземелья солнечный свет был нестерпимо ярок и резал глаза. Щурясь, Селена огляделась. Рядом, тесно прижавшись к ней, спала Быстроногая. Собака проснулась, несколько раз лизнула хозяйку в руку и снова заснула, уютно устроившись возле локтя Селены. Интересно, а Быстроногая испытывает чувство потери – Селене часто казалось, что принцессу собака любит больше, чем ее. «Ты всего лишь трусиха!» Собака не виновата в своей бесхитростной любви к Нехемии. Мир любил принцессу. Исключение составляло лишь это гнусное адорландское королевство и его гнилой продажный двор. Селена влюбилась в Нехемию с первого взгляда, почувствовав в ней родственную душу, радовалась, что обрела закадычную подругу, а химии больше нет. Селена приложила руку к груди. Как глупо! Глупо и бесцельно слушать биение собственного сердца, когда сердце химии остановилось навсегда. Глаз Элианы был теплым, словно пытался ее утешить. Потрогав амулет, Селена опустила руку на одеяло и закрыла глаза. В тот день она даже не пыталась встать. Фалипа уговорила ее съесть хоть что-то, принеся завтрак в постель. Служанка умолчала, что похороны нехимии уже состоялись. Селена в тот день бродила по каменистому краю оврага, напрасно высматривая белого оленя. Может, и к лучшему, что сырое подземелье уберегло ее от зрелища похорон. От того страшного момента, когда ее тело подруги опускали в холодную землю. Прогретая солнцем земля родной Эйлвэ была слишком далеко. «Ты всего лишь трусиха!» И потому в тот день Селена не вылезла из постели. На завтра тоже. И послезавтра. И послепослезавтра.